Тук-тук-тук. А я улыбаюсь. Каждый громкий стук, и моя улыбка становится чуть шире. Искренне, радостно, отчитывая эти тук-тук, в неверии смотрю на монитор для УЗИ аппарата. 6 недель. Все в норме, поздравляю, мамочка. Но я не слушаю врача, говорившего со мной, переполненная эмоциями, снова живая, окрыленная неожиданным подарком судьбы. Жизнь в последний год столько забирала у меня, нещадно бросая из стороны в сторону, как щепку в штормовом море, что я ожидал от неё любых новых, леденящих душу сюрпризов, страшных поворотов, поэтому была совершенно не готова к лучику солнышка, осветившего всё вокруг, изгнавшего собой кромешную тьму моих нескончаемых страданий. Приложив ладонь к своему плоскому животу, глазами слежу за маленькой горошинкой на экране, Слышу нечастое, но чёткое сердцебиение и плачу от радости, потому что всегда думала, что я — Сашина сердце. Как же я ошибалась. Сердце зверя — это ребёнок, которого он подарил мне. Нам. Тук-тук-тук. Каждый стук родного сердечка отдаляет меня от пропасти смерти, которой я непреклонно шла эти сутки. И стоя на самом краю этой бездны, перед последним шагом в безвестие, Я была откинута назад с такой силой, что вышибло дух отрицания, мгновенно вернув назад сознание. И я снова дышу. Мой вдох — его выдох. Только теперь я дышу за двоих. И так радуюсь этому. Маленький. Говорю с ним, делясь своим теплом. Такой желанный, любимый. Вам обязательно нужно беречь себя, прекратить изводить, истощая организм. «Вы должны понимать, что у ребёночка никого кроме вас нет, и вы самый жизненно важный сейчас для него человек, поэтому правильное регулярное питание, здоровый сон и никаких стрессов». Подытожила врач, помогая мне встать. Заходя к себе в палату, я застала там Сергея, который беспокойно ходил из угла в угол. Я молчала, глядя на него, в ожидании роковых слов. Но теперь была не одна, а с небьющимся козырем в своём рукаве жив. Плохой, но живой. Состояние критичное, тяжёлое, но уже стабильное. Теперь всё зависит от него. Поверь мне, Лиза, если это так, то он выкарабкается. Не из таких передряг выходили. Не вперво обманывать смерть. И я плачу. От радости, растирая по лицу слёзы, впервые недовязь ими захлёбываясь от жизненных обид, а благодарно переполненная чувствами, которые выходят наружу переливающимися каплями безграничного счастья. Знаю, что если пережил эту ночь, то дальше я помогу ему. Мы поможем. Я хочу к нему. Можно? Пожимает плечами, боясь ранить меня отказом. Серёженька, пожалуйста. Мне сейчас это как никогда нужно. Посмотрим, что скажет Павел дмитрич Я спрошу. Но не в твоём состоянии ходить по палатам. Александру это не понравится, а винить потом будет меня. Он прав. Я знаю, как привести его в чувство своим открытым неповиновением. Это всегда заражало его потоком бешеной, неконтролируемой ярости. Пусть хотя бы она вытащит его из искусственного медицинского забвения. Дразнить его внутреннего зверя я умела, как никто. Сергей как-то признался, что у меня в этом талант. «Жить. Мне так хотелось жить, и я готова сделать всё. Использовать любой, даже самый незначительный шанс. Ухватиться за любую соломинку. Заплатить самую дорогую цену за возможность выйти из этой передряги полноценной семьёй. Кольцо. Серёжа, мне нужно домой. Сможешь подменить меня ненадолго?» И безжалостный, суровый мужчина на моих глазах впервые показал свою брешь слабость, от волнения за близких ему людей, шумно выдохнув, запрокинув голову вверх, взъерошив волосы, скрывая от меня влажность своих стальных глаз.